Глава десятая. Девятый, двенадцатый день. Это что ж получается? Властелин у нас вот такой простой мужик? Нет, чувство юмора — это большой и жирный плюс любому существу, тем более кроновному Но мне показалось, или он как-то очень спокойно воспринял новость о моём попаданстве. Может, здесь оно не редкость? Честно говоря, в какой-то момент меня накрыло запоздалой паникой. А вдруг бы меня решили разобрать на запчасти и изучить, так сказать, подробнее? Хм, то есть заклинание отвалилось совсем? Или это благодаря ему я так быстро перестала дёргаться? Не знаю, почему в разговоре с фластелином я была так спокойна. Анализируя собственное состояние постфактум, я с удивлением обнаружила, что моё спокойствие было не столько результатом того самого заклинания — сколько вдруг откуда ни возьмись вынарунувшей интуицией. То есть она и раньше была, но вот так в голос никогда прежде не выступала. А здесь внутри меня прямо-таки с транспарантом ходило нечто и скандировала: «Король-то гол!» В смысле «нормальный мужик!» Что бы это значило, интересно? Вопросов столько накопилось. Хорошо бы поймать кого-то, кто хоть парочку ответов может дать. Нет, у меня и мысли не возникло отловить его властелинство, если он снова выйдет в сад погулять. Во-первых, черт его знает, может, он раз в год устраивает себе променад под елочкой. Во-вторых, его чувство юмора вовсе не означает, что он разбежится мне все объяснять. И вообще, ну, поболтали. Убедилась, что мужик на первый взгляд нормальный и вменяемый. И слава богу! а дальше каждый пусть занимается своими делами. Властелин властелинит, а у меня как раз основа для крема настоялась. Можно добавить туда свежие пиявочьи слюньки. Значит, надо навестить Ришику. Основу я поставила у неё, чтобы не таскать всё время то в комнату, то в сад всю мою химию. А потом ещё придётся топать на другой конец озера, потому что русалочка, паршивка такая, хвостом плеснула, только её и видели и теперь раньше, чем завтра, не выплывет. Выпускать пиявок придётся самой. Мне никогда не нравилась мысль просто так убивать живых существ. Так что несчастных кровопийц надо было хоть в банку с водой пока запустить. С этой мыслью я подхватилась, именуя малинник, а потом, срезая углы прямо сквозь заросли, помчалась в гости к блондинистой паучихе. Между прочим, судя по ментальному ржачу, О шалостях рыбки и паучка властелин в курсе и ничего против не имеет. Значит, можно смело спрашивать Аришику, как оно у них тут вообще устроено в деле сексуального удовлетворения. Интересно же и познавательно. Собственно, можно было и раньше спросить, но как-то к слову не приходилось. Пока бежала, вдруг вспомнилось перекошенное лицо властелина, когда он пытался оценить мое творчество на почве стихосложения. У преподавателя было почти такое же, только он не смех сдерживал. А как бы не слезы, при том, что формально придраться было не к чему, потому что задание звучало так. Стихотворение не больше десяти строк, в котором упоминается природа, отношения и имеется эмоциональный посыл. Корова — вполне себе природное образование. Эмоции — нравственный посыл на месте, не больше 10 строк. Несчастному старичку-преподавателю только и оставалось, что тяжело вздыхать и морщиться, как от зубной боли. И этот хмырь в халате не морщился, он откровенно веселился, но почему-то старался сдерживаться. Интересно, имидж берег или нежную психику эльфийской девы? Обычно люди не любят, когда над ними смеются. А мне с двоюродной бабкой повезло. Она с детства приучила меня первой смеяться над своими недостатками и ошибками. Тогда и остальные подхватят веселье и будут подтешаться вместе с тобой, а не над тобой. Я уже почти добралась до уютного гнёздышка Ришики, крайнего домика у самой стены, заплетённого Диким виноградом по самую крышу, когда в стороне от тропинки заметила особенно роскошный пышный куст одуванчиков. Золотые головки цветов были величиной чуть ли не с пол ладони. С трудом подавив приступ иррациональной жадности и уже шагнув дальше, я вдруг встала как вкопанная. Обернулась и ещё раз всмотрелась в заросли резных длинных листьев а потом села прямо на землю и закатилась в приступе неконтролируемого ржача. Нет, это был не смех, это был именно ржач лошадиный. дин Динданиэль!» дин В переводе с эльфийского «одуванчик». То-то я к ним так прикипела. Казалось бы, ну, забавно, похихикай себе и всё. Нет. Меня накрыло, как таракана тапкой. Я едва ли не по земле каталась, рыдала от смеха и дрыгала конечностями, как припадочная. И не могла остановиться. Оказывается, не так уж мне и легко было всё это время, если организм решил таким образом сбросить стресс. Через истерику. «Ты чего? С тобой всё в порядке?» Выскочившая на террасу Ришика кинулась ко мне с явным намерением поднять и ощупать. Вдруг у меня что-то важное поломалось или отвалилось. Чего ты, чего? Я слабо отмахивалась и отбрыкивалась, тыкла пальцем в сторону зарослей и подвывала. Обеспокойная паучиха на глазах впадала в панику. Она подхватила меня человеческими руками подмышки, а передней парой паучих лапок под колени и поволокла в дом. Устроила дергающееся тело на низком диванчике и рванула куда-то в сторону. Через секунду на меня обрушился поток ледяной воды. Я поперхнулась и замолкла. Немного ошалела, хлопая глазами и пытаясь отдышаться. «Тебе уже лучше?» — заботливо поинтересовалась Решика, явно готовая мчаться за вторым ведром лекарства. «Да-да, спасибо», — поспешила я с ответом. «Значительно лучше. Возьми, кстати, на вооружение в ведро воды отличное лекарство от истерики». «У тебя была истерика?» Удивление подруги можно было черпать ложкой. Таким оно было густым И вещественным. «Почему?» «Тебя кто-то обидел?» Тут она воинственно встопорщила шерсть на лапках и сразу стала в полтора раза крупнее. Смотрелась очень грозно. «Да нет. Истерика бывает не только от обиды, бывает и...» Я запнулась, пытаясь подобрать слова. «Мне было очень приятно, что Ришика так явно выказала готовность меня защитить. Но вовсе не хотелось, чтобы она пошла войной на остальное гарем, а тем более на повелителе. Это я сама над собой начала смеяться, а потом как-то не смогла остановиться. Скажи, ты знаешь, как переводится с эльфийского «Дин Даниэль»?» Ришика задумчиво наморщила лоб, потом отрицательно помотала головой. Вздыбленная шерстка улеглась обратно, и паучиха приняла свой обычный умилительный мимишный вид. «Одуванчик! Дин Даниэль переводится как «Одуванчик», просветила я и опять хихикнула. Ришика хмыкнула и глубоко погрузилась в обдумывание моих слов, а потом продемонстрировала шикарный фокус. Правая задняя лапка, явно независимо от осознанного желания хозяйки, приподнялась, ловко вывернулась и быстро почесала брюшко. «Смешно», — задумчиво протянула девушка. «Но истерика-то зачем?» «Не зачем, а почему?» Я отжала мокрую косу и зябко передёрнула плечами. Даже полотенце. Ага, спасибо. Просто я всё никак до конца проникнуться не могла тем, как сюда попала. Суетилась чего-то, а <запаривала>, запаривала. Властелину вот у озера стихи свои почитала. Всё как во сне. И вдруг проснулась. «После твоих стихов кто хочешь проснётся», — выпалила подруга, не задумываясь, а потом вдруг ойкнула. «Повелителю? Твои стихи?» И он слушал? Он ржал, — успокоила я. И вообще, зря ты меня стращала. Вполне нормальный властелин у нас, с чувством юмора. Да? Я никогда не пробовала его смешить. Эта новая мысль захватила Ришику с головой. Знаешь, смешить нарочно не стоит, — поспешила предостеречь я. Когда это стараешься сделать намеренно, только глупости получаются, ни капли не смешные. Ришика со мной согласилась, а потом, чтобы сменить тему, предложила перекусить. Я уже поела с утра, но после всех этих приключений внезапно почувствовала зверский голод. Махнула рукой на второй завтрак в столовой, куда надо было ещё идти, и осталась у подруги. Да, заклинание заклинанием, но, похоже, мой новый эльфийский организм нашёл способ отыграться за задавленные эмоции. Сначала истерика, а теперь приступ слабости и лени. Вечером в постели я неожиданно для себя немного всплакнула. Вспоминала мужа. «Детей? Как мы хорошо жили!» Петька теперь бросит скрипку. Маленький лентяй. Некому будет стоять над душой. «Интересно, нашли репетитора для Аринки?» Наташа с ними замучается. «Ну, ничего. Зять у меня хороший. Отличный зять. Он о них позаботится». Олег так и не позвонил из своей Калифорнии. А у него жена в третий раз беременна. Ждали такую желанную девочку после двух пацанов. Я собиралась поехать к ним, помочь со старшими внуками. Алёшка — сильный, умный, красивый, но такой... мужчина. Наташа его, конечно, не бросит одного, не даст закиснуть, заставит заниматься внуками. А он будет закапываться в свою работу и пахать сутками, и питаться в сухомятку лодри. Почему-то больше всего сердце болело не за внуков, не за детей, а за мужа. Слёзы были светлыми какими-то, они текли сами собой, и вместе с ними вытекала неизвестно откуда взявшаяся горечь. Оставалась только нежность, любовь и отчаянное желание. Пусть у них всё будет хорошо. С этим я и заснула. Следующий день после встречи с властелином прошёл как обычно. Сходила на занятия, навестила ришеку, проболтала с ней почти до самого вечера и опять не пошла в столовую на ужин. И наутро получила замечание от какой-то очень серьёзной девушки из-за соседнего стола. Поскольку она не была замечена в шушуканье и шараханье, я восприняла её слова всерьёз. Действительно неудобно, когда кто-то всё приготовил, накрыл на стол, а ты взял и не явился. О таких вещах нужно предупреждать заранее. Я не стала спорить и что-то уточнять, только спокойно кивнула и села на своё место. Чёрт, это же вроде как столовая, а не ресторан. Вряд ли. Хотя кто его знает. Непонятно только, кого предупреждать. А после завтрака выяснилось, что сегодня ни с того ни с сего снова объявлен выходной для нашей группы новеньких. Зачем, почему, никто ничего не объяснил. Пришла мадам паучиха, объявила, осмотрела нас орлиным взглядом и также величественно удалилась. Нет, я не против, но странно как-то. Ладно. Зато я успею пришить карманы ещё на одну тоннику. Загляну в пустую купальню за мылом. Вот из принципа не возьму готовые бальзамы, даже если они там есть. Самое интереснее. А потом пойду к Ришике, и мы будем думать, из чего собрать простейший самогонный аппарат. По идее, нужны две кастрюли. Одна чуть больше, другая чуть меньше. И обычная миска. Мы так в студенческой общаге добывали самогон из забродившего вишнёвого варенья. А тут вон малины сколько. Нет, выпить мне не хотелось, а спаивать ребенка вообще плохая мысль. Но я внезапно вспомнила, какой шикарный лосьон на самогоне настаивала мама на дынной мякоти с косточками. Просто вчера в паучий домик как раз подали к ужину дыньку, причем целую, и мы ее приберегли на эксперименты. Мимолетную встречу у озера я, если честно, почти забыла. Никаких репрессий не последовало, никакого пристального наблюдения я не заметила и успокоилась. Не знаю, почему я так легко отнеслась к разоблачению. Подумаешь, поистерила немного на одуванчик, а потом поплакала в подушку. Может, это были остаточные всплески заклинания, может, мой природный оптимизм — пофигизм, а может, перенос в другой мир вообще подействовал на меня, как хороший удар пыльным мешком по голове. Я до сих пор торможу с реакцией на всё. Напомнила мне о властелине Арэния, причём так, что я не знала смеяться или плакать вместе с ней. Это было на третье утро после той случайной встречи. День был обычный, никаких внеплановых выходных. В сад я попала только после обеда и сразу отправилась к озеру, потому как крем с пиявочными слюнями оказался действительно более эффективным в увлажнении наших сришек и рук. Тех кровососок, что Арения притащила во время наших разговора с Властелином, я выпустила сначала в горшок с водой, а потом в озеро, и теперь мне нужна была хотя бы парочка свежих. Русалки нигде не было видно. Поразмыслив, я решила попробовать паучий позывной. Вернулась к деревьям, выбрала две подходящие сухие сломанные ветки и пошла барабанить ими по воде. Подействовала. Вот только русалка, увидев меня, раздраженно забила хвостом, поднимая тучу брызг, и попыталась смыться обратно на глубину. Мне пришлось довольно долго и громко уговаривать вредную девчонку подплыть поближе, чтобы поговорить. В конце концов, чешуйщатая вертихвостка выбралась на ту самую корягу, возле которой мы ей познакомились, но сидела такая несчастная, надутая и недовольная, что я решила пока о пиявках не заикаться и стала расспрашивать, кто же обидел нашу самую красивую русалочку. Самую красивую надутая рыбка приняла благосклонно, даже бровки почти перестала хмурить. И вообще, ей явно понравились мои танцы с бубном. А я что, мне не трудно. Сначала дочь, потом внучка. Обе, бывало, возвращались из детского сада пасмурными тучками. И всегда ждали, что сейчас вот мама обо всем расспросит, потом утешит, потом тост мандаринку или яблоко. Их не сообразила я заранее набрать малины, сейчас бы пригодилась. Ничего, ягоду ведь можно и пообещать. Целых три корзинки. Это я правильно угадала. Малинка, пусть и в перспективе, развязала Рене язычок, и на меня вывывалили все русалочьи обиды и проблемы. Как всегда, во всём оказались виноваты мужики. А конкретно, один осторожный стеснительный арахнит и один ни с того ни с сего, воспылавший страстью к прогулкам властелин. Повелитель вот уже третье утро шлялся по саду вокруг озера и своим присутствием злостно мешал посещением вкусного паучка. На этом месте я поперхнулась, слегка зависла и уточнила. Какого-какого? Оказалось, что я не ослышалась. Вкусного, питательного. И вообще со всех сторон полезного. Потому что каждая русалка знает, насколько волшебное семья у восьминогих. Почти панацея и манна небесная в одном флаконе. Но не всем так везёт попасть в гарем, где этих нужных в хозяйстве существ так много, практически на любой вкус. Арения его долго и тщательно выбирала из охраны гарем, потом приручала и подманивала. Даже соблазнила влезть в холодную воду, чего пауки, как выяснилось, не любят. И вот когда всё так отлично устроилось и наладилось, принесло, понимаешь, любители природы. А глупый восьминог его стесняется. Близко к озеру не подходит третий день. Хотя стеснительность кавалера показалась мне спорным аргументом. Я не стала разубеждать русалку. И вот из каких соображений. Во-первых, я действительно толком не знаю пауков вообще и этого паука в частности. Может, они и стесняются властелинов и прочих зрителей. Во-вторых, пусть лучше Арения грешит на его стеснительность, чем подозревает в том, что паук ещё какую-нибудь другую русалку подкармливает. Мы, женщины, прекрасно умеем надумать себе страшилок и трагедий. Чтобы перевести разговор на более позитивные темы, я стала расспрашивать, чем же таким особенным отличаются пауки на вкус, и в чём их необычайная полезность, особенно на фоне других рас. И выяснила, что на вкус они просто самые-самые. Тут Орения затруднялась объяснить нюансы. Вкусные и всё. А еще в их семени есть какой то р рр-буль-буль-хрюк. Это оно так по русалочке называется а как переводится на всеобщий Арыне не знала. Этот буль-хрюк есть у всех, но у пауков особенно концентрированный и качественный. Я хихикнула, припомнив случай из прошлой жизни: яркий пример маразма, но такой показательный. Лет десять назад у меня была приятельница, моя ровесница. Она счастливо прожила с мужем 30 лет и на тридцать первом году жизни неосмотрительно дала ему почитать статью в журнале «Здоровье». Там было написано, что есть такой особенный витамин, не помню, как называется. Так вот, он синтезируется только в мужском организме и поступает в сперму. И этот витамин конечен, рано или поздно вырабатывается весь подчистую. Смех смехом, а муж приятельницы, когда это вычитал, перестал с ней спать. Витамин берег. Тут у меня в памяти всплыла ещё одна подруга, которая делала маски для лица из спермы мужа. И окончательно оставила вопрос химического состава паучьего семени. Полезное. Поверим на слово. Арения тем временем закончила описывать сугубо практическое использование паука и перешла к вопросам романтики. Хм, а я уже подумала, что зря так расчувствовалась, наблюдая за шалостями в воде. Оказалось, что паучок очень красивый. Расцветка у него такая завлекательное, ухаживать умеет, приласкать, малинки принести или других каких ягод и фруктов. И на ощупь очень даже ничего, а ещё так чувственно реагирует, если ему лапки погладить, и так забавно дрыгает ими, когда кончает. «Это у него инстинкт», — пояснила русалочка, хихикая. Паучьи дамы раньше до того, как стали цивилизованной расой, имели привычку закусить разомлевшим кавалером. Так что у пауков моторчик сам включается. Кончил и давай делать ноги. Короче, я узнала много нового о пауках и русалках. А две горсти малины, поспешно собранные в ближайших кустах, вполне примирили хвостатую жалобщицу с действительностью. И она согласилась признать, что всё не так безнадёжно. Либо властелину надоест тут шататься, либо арахнит перестанет стесняться. Но дело так или иначе разрешится. Ранее повеселела настолько, что даже сама предложила мне универсальную озёрную валюту — пиявок. Я, конечно, радостно согласилась и вскоре уже бежала в домик Ришики с добычей в заранее припасённом горшке. Время к ужину. Надо подоить склизких паразиток, добавить слюни в крем и успеть в столовую. И я бы успела, если бы не персиковое дерево. Решив срезать угол, я сошла с тропинки и рванула напрямик, но как-то незаметно отклонилась от нужного направления. Не заблудилась, но пробираться пришлось через заросли, в которых я ещё не бывала. И дорожка, на которую я в конце концов выбралась, была тоже незнакомой. А на повороте росло оно. Я обожаю персики. Я могу слопать сразу ведро, и мне не станет плохо. Я чую их запах за километр, могу сразу определить, зелёные они или спелые, сочные или сухие, сладкие, с кислинкой или безвкусные. Крупные, золотисто-розовые плоды на верхних ветках совершенно точно были восхитительно спелыми и умопомрачительно вкусными. Эх, была не была, дело, то есть тело молодое, к тому же эльфийское и тоже любит персики. И я полезла на дерево. Довольно ловко, надо сказать. Без страха перешагивала с ветки на ветку, совсем по обезьянье цеплялась за подходящие сучьи и упорно подбиралась к вожделенным плодам. Вот уже осталось только протянуть руку. И тут меня подвела моя гастрономическая страсть. Мне бы набрать персиков, да хотя бы в подвязанный подол, спокойно спуститься и уже потом закусить. Нет, я не утерпела. Выбрала самый сочный на вид и впилась в него зубами. ой ой Он оказался гораздо более сочным, чем я рассчитывала. Сладкая жидкость брызнула мне в лицо. Попала в глаз. Уй! Дорами, фасоль, оси! Липкая сладость потекла по подбородку, по груди, по рукам. Раздалось откуда-то снизу, прямо оттуда, куда с меня капал вкусный персиковый нектар. Я дёрнулась от неожиданности и потеряла равновесие.